Глава восьмая. Когда он вернулся к Рылееву, тот уже умылся, побрился, скинул халат, надел фраг, хотя и домашний, но гольской, темно-коричневый, пюсовый, с модным из турецкой шали поджилетником и высоким белым галстуком. Выйдя в залу, он в разговоре с гостями, как всегда, оживился и с лихорадочным блеском в глазах, лихорадочным румянцем на щеках казался почти здоровым. Утрешнего Рылеева Голицын не узнал, зато узнал давнишнего. Лицо худое, скуластое, смуглое, немного цыганское. Глаза под густыми черными бровями, огромные, ясно-темные, женственно тонкие губы с прелестной улыбкою, вьющиеся волосы тщательно в колечки приглажены, на виски начесаны, а на затылке упрямый хохол мальчишеский. И весь он — легкий, как бы летящий, стремительный, подобно развиваемому ветром пламени. Через час вслед за Голицыным приехала Баленский с Трубецким. Рылеев увел их в кабинет, затворил дверь в залу, где собралось уже много народу, и прямо начало восстание. «Все мы полагаемся на вас, Трубецкой, в принятии мер в теперешних обстоятельствах, ибо случай такой, какого упускать нельзя». «Неужели, Рулеев вы думаете действовать?» «Действовать, непременно действовать. Сами обстоятельства призывают к начатию действий, теперь или никогда. Случай единственный, и если мы ничего не сделаем, то заслужим во всей силе имя подлецов», — сказал Рылеев, глядя на него в упор. «А вы что думаете, князь?» — Думаю, что надо бы прежде узнать, какой дух в войсках и какие средства общество имеет. — Какие бы ни были средства, отступать уже нельзя, слишком далеко зашли. Может быть, нам уже изменили, и все уже открыто. — Вот, извольте прочесть. — подал он письмо Ростовцева. Трубецкой едва заглянул в него, не мог читать от волнения. — Это что же, донос? Как видите, ножны изломаны, и сабель спрятать нельзя. Мы обречены на гибель. Да ведь не только сами погибнем, но и других погубим. А мы не имеем права никого губить. Никого губить? Вот. Начал Трубецко и подумал. Теперь надо все сказать, объявить, что желаю отойти от общества. С этим и ехал Крылееву. Но язык не поворачивался. Так невозможно было это сказать — как оскорбить, ударить по лицу человека невинного. Звонок за звонком раздавался в передней. — Что ж так много наезжают? — спросил Трубецкой. — О курьере услышали, — ответил Рылеев и, помолчав, спросил. — Какую же силу, князь, вы полагаете, достаточной? — Несколько полков. По крайней мере тысяч шесть человек или хотя бы один старый гвардейский полк, потому что к младшим не пристанут. «Так нечего и хлопотать. За два полка — Московский и Лейб-Гренадерский. Я отвечаю, наверное», — воскликнул Рылеев. «Это только слова», — проговорила Оболенский. «Напрасно ты берешься отвечать так твердо. Мы не можем поручиться ни за одного человека». Рылеев взглянул на Оболенского и ничего не ответил, только пожал плечами и заговорил о плане восстания. То легкое, летящее, стремительное, подобно развиваемому ветром пламени, что было в нем самом, передавалось и всем окружающим. Как будто он приказывал, и нельзя было противиться. Трубецкой, слушая Рылеева, сам мало-помалу увлекся, как струна, смычком не задетая, отвечает рядом звенящей струне, и начал развивать свой план. Мой план таков. Как скоро собраны будут полки для новой присяги, и солдаты окажут сопротивление, то офицерам вывести их к ближнему полку, а когда тот пристанет — к следующему, и так далее. Когда же полки почти всей или большей части гвардии будут собраны вместе, требовать прибытия государя-цесаревича. Так будет соблюден весь вид законности, и упорство полков сочтено верностью. Но цель общества уже потеряна. Если же известие к цесаревичу не будет послано, то идти к Сенату и требовать издания манифеста, в коем объявить, что назначаются выборные люди от всех сословий для утверждения, за кем остаться престолу и на каких основаниях. Между тем, Сенат должен утвердить временное правление, пока не будет утверждена Великим Собором Народных Представителей новая Конституция Российская. По объявлении же сего манифеста, Войскам непременно выступить из города и расположиться близ онного лагерем, дабы сохранить и посреди самого бунта совершенную тишину и спокойствие. Тишину и спокойствие. Вот. Революция на розовой воде, — вспомнилась Голицыну. Прекрасный план, Трубецкой, — сказал Рылеев. Только, боюсь, недолго ли будет от полка к полку ходить? И разве это непременно нужно? Непременно. Как же иначе? — А так, прямо на площадь. Я полагаю, что довольно одной роте взбунтоваться, чтоб совершился переворот. — Хоть пятьдесят человек придет, я становлюсь в ряды с ними! — воскликнул Рулеев, и глаза его загорелись таким огнем, что Трубецкому стало жутко. Он вдруг замолчал и почувствовал, что говорит совсем не то, что надо. За дверью стоял гул голосов. Говорили все вместе, кричали, спорили. Слов не было слышно, но крик был такой, что казалось, вот-вот подерутся. Вдруг с шумом распахнулась дверь, и в комнату вбежал лейб гвардии московского полка штабс-капитан князь Щепин Ростовский. Весь красный, потный, растрепанный, взъерошенный, неистовый, похожий на пьяного или сумасшедшего. — Ну и к черту вас всех, подлецы, трусы, изменники! — вопил он, потрясая кулаками. «Делайте, что знаете. А я...» «Чего вы, сударь, кричите? Мы не глухие», — остановил его Рылеев спокойно, и тот на мгновение опешил. «Послушайте, Рылеев, не могу я больше с ними. С этими филантропами ничего не поделаешь. Тут просто надо бы резать, резать, да и только. А если не хотят, я первый пойду и на себя донесу». «Да замолчите же, черт вас побери», — вскочил Рылеев и затопал ногами. — Взбесились вы, что ли? И чего лезете? Разве не видите, мы делом заняты. — Ступайте, ступайте вон! — схватил он его за плечи и, хотя казался маленьким, слабеньким перед огромным Щепиным, так ловко повернул и вытолкал из комнаты, что Боленский с Голицыным не успели опомниться, как все уже было кончено. Рассмеялись, но Трубецкому было не до смеху. — Ну вот, слышали? Это что же такое, Рылеев, а? пролепетал он бледнее. — Ничего, Трубецкой, не беспокойтесь. Он только так говорит. Я его уйму. Он у меня в руках. Крикун, буян, а сердце доброе. — Сердце доброе, орезать хочет, — продолжал Трубецкой. — И не он один, а все. Только о крови, об убийстве и думают. — Нет, господа, я не могу. Бог видит душу мою. Я не был никогда ни злодеем, ни извергом, и произвольным убийцей быть не могу. Не могу, вот. Я желаю отойти от общества, — хотел сказать и не сказал. Опять язык не повернулся. Чем больше хотел, тем меньше мог. Ну, я пойду. Вдруг поднялся и подал руку Рылееву со странно внезапной поспешностью. Куда вы? Постойте, как же так? Ведь мы еще не решили. Да что же решать? Все равно не решим. А ведь, пожалуй, что так, не решим. А может, и решать не надо. Обстоятельства покажут. Ну ладно, с Богом. Значит, до завтра? Положил ему руки на плечи и приблизил лицо к лицу его так, что он почувствовал его дыхание. А вы, Трубецкой, на меня не сердитесь? Не сердитесь, голубчик, ради Бога. Улыбнулся детский нежной улыбкой. Уж виноват, сам знаю, что виноват. Распоряжался, не слушался, вольничал. Ну да уж этого больше не будет, кончено. Завтра вы диктатор, а я рядовой, ваш раб верноподданный. Пикни только, кто против вас, своими руками убью. Ну, Христос с вами. Хотел его обнять, но тот отшатнулся и побледнел еще больше. — И обнять не хотите? Так значит, сердитесь. Заглянул ему прямо в глаза Рылеев. Трубецкой думал только о том, как бы уйти поскорей. Боялся, чтобы опять дурно не сделалось. Вдруг обнял и поцеловал Рылеева. Целованием ли придаешь сына человеческого? Подумал и выбежал из комнаты. Опомнился только на площадке лестницы. Почувствовал, что кто-то держит его за полу шинели. Оглянулся и увидел Оболенского. Он что-то говорил ему. Трубецкой долго не мог понять, что, наконец, понял. «А все-таки будете завтра на площади?» Сделал над собой усилие. «Да что ж, если две какие-нибудь роты придут, что может быть?» «Кажется, все тихо пройдет», — ответил почти спокойно. «А все-таки будете?» Не отставала Боленский, держал его за полу. Но Трубецкой уже ничего не ответил. Вырвался, выбежал на улицу, бросился в карету, крикнул кучеру «Домой!» Захлопнул дверцу и забился в угол, ни жив, ни мертв. В карете еще пахло чайной розой, милым каташиным запахом. — Еще не знает, а ведь узнает когда-нибудь, — подумал с новым ужасом. — А все-таки будете завтра на площади? — опять прозвучало в ушах. Вскочил, потянулся к окну, хотел опустить стекло и крикнуть к кучеру. — Назад, Крылееву! Но ослабил, изнемог, упал на подушки, как будто весь вдруг сделался мягким, жидким.